Глава 7. Руки удлинились, стали тоньше и выскользнули из цепей. Ноги освободил таким же образом. Через пару мгновений я бесшумно поднялся, восстанавливая комфортный размер ноги и наращивая божественную броню на доступных частях тела. Теперь мои ступни укутаны в боевые технологичные берцы, защищающие от урона и повреждений. А ещё они облегчают нагрузку на суставы, позволяя действовать на грани собственных возможностей без риска получить травму. На руках из основания кисти выросли длинные лезвия, а поверх кулаков наросла такая же, как и на ногах, броня. Броня имела цвет кости, так как строилась и выращивалась из костных тканей и роговых пластин с небольшой модификацией для увеличения прочности. Биологическая броня Вот как это можно назвать. Если не сильно вдаваться в детали. Вместе с тем, выбранный дизайн и стиль напоминали технологическую броню так и не наступившего на моей родной земле будущего. Первые прообразы технологий будущего успели появиться лишь в умах фантастов, да в книгах и фильмах. Собственно, эти образцы я и использовал за основу Клинки, выпущенные наружу из ладони, имели в составе очень странное сочетание элементов, усиленное содержащимися в организме металлами. И они, как и выданные новичкам клинки, были очень остры и опасны. Такие можно смело отнести к оружию F-ранга. Эти умудрённые годами боги привели меня сюда, как ягнёнка для жертвоприношения. Они отобрали мою добычу и единственное оружие. Но для чего? Вы ориентируетесь на то, топод, что у вас есть, на те непреложные истины и законы, что существуют в этом мире. Вот только я не привык жить по навязанным кем-то правилам себе во вред. Вам это не поможет. Не стоит вставать на моём пути, пытаясь сделать из меня послушного блеющего по команде барана. Оба клинка беспрепятственно вонзились в шеи конвоиров и, описав полукруг, окатили кровью траву на поляне. Дово тело рухнули вниз, лишившись того, чем их владельцы упорно не пользовались. Вы убили соперника, младшее божество шестого уровня. Активирована способность Контроль эволюции. У соперника имеется 4 единицы божественности. Обнаружено ограничение Города начала. Желаете поглотить всю либо определённую часть божественности противника, игнорируя наложенные ограничения? Стоимость активации 10 единиц божественности. Вы убили соперника. Младшее божество пятого уровня. Активирована способность Контроль эволюции. У соперника имеется 7 единиц божественности. Обнаружено ограничение города начала. Желайте поглотить всю либо определённую часть божественности противника, игнорируя наложенное ограничение. Стоимость активации 10 единиц божественности. А, всё, ещё в черте города считаемся. Итак, до самой первой границы. Десятки требуемого ресурса у меня нет. Как и смысла использовать этот десяток? Ладно, придется довольствоваться малым. Любопытный вывод: если я поглощу всю божественность, они ведь не возродятся, да? Получена одна единица божественности. Ограничение города начала. Получена одна единица божественности. Ограничение города начала. И еще маленький бонус. Хоть я и в радиусе действия ограничений, это уже не город. Всё, что происходит за воротами, не вызывает столь пристального внимания системы. Другими словами, за убийство и атаки долбаная карточка на меня не появится завтра утром. Ура! Жизнь налаживается. Уже 3 единицы божественности с хвостиком. Надо бы срочно нарастить ещё и шлем. Голова ведь весьма уязвимое место. Единицы божественности хватит, чтобы закрыть ещё и шею. Прекрасно. А ещё одну единицу божественности куда? Вздумай я бежать отсюда. Направил бы отвод глаз. Почему? Просто для отвода глаз не требуется божественность сама по себе. Но если есть желание усилить эффект, однако божественность не резиновая, стоит кого-то атаковать, и эффект спадёт. Нет смысла его активировать. Хватит и своей родной энергии для отвода. И ничего страшного, что эффект будет в разы слабее. И побольше, побольше энергии своей внутренней. Ее показателей нет, но я прямо внутриом чувую, сколько ее осталось в запасе. Прямо сейчас почти сто процентов. Скоро станет намного меньше. Выходит, что последнюю не занятую единицу божественности я не использовал. Торс, самую масштабную и часто протыкаемую часть тела, тоже необходимо защитить. Остались ноги и руки, от плеча до кисти, от пояса до ступни. Ничего. Всего-то две божественности для активации. Скоро найдём. Я осторожно крался в сторону ближайшего врага и уже приготовился нанести удар, когда придурок повернулся и посмотрел на трупы в центре поляны. Ца! Не успел крякнуть он, как в подбородок прилетел клинок, пронзая челюсть и затыкая пасть. Тревога отменяется. Мой базовый отвод глаз после атаки спал. И раненый уставился на меня неверующими глазами, схватившись своими лапами за мою руку. Ещё один удар в незащищённый глаз, и очередное системное сообщение порадовало новостями. Вы убили соперника. Младшее божество 9 уровня. Активирована способность контроль эволюции. У соперника имеется 10 единиц божественности. Обнаружено ограничение города Начало. Желаете поглотить всю либо определенную часть божественного противника, игнорируя наложенные ограничения? Стоимость активации десять единиц божественности. Получено одна единица божественности. Ограничение города начала. Рядом с этим местом лежал в засаде скорпионоподобный божок, который и повернулся на шум падающего тела. Не понял? Ляпнул он, и его голова покатилась вперед, прямиком в ямку, оброшенную мхом. Не понял? Повторил он, и его глаза начали закатываться, а пасть раскрылась на невероятную ширину и перестала двигаться. Я не садист, и даже когда перебью их всех, не стану забирать всю их божественность и отправлять побеждённых в небытие. К слову, это правило не распространяется на моего двойника. Двух владельцев у одного борделя быть не может. Мне нужно прикрытие, ресурсы и необходимость устранить разведённое рыжим блядство. Зачем Да хочется. Я считаю себя достаточно сильным, чтобы делать вещи, которые считаю правильными. Вы убили соперника. Младшее божество 8-го уровня. Активирована способность Контроль эволюции. У соперника имеется 5 единиц божественности. Обнаружено ограничение Гордо на начало. Желаете поглотить всю либо определённую часть божественности противника, игнорируя наложенное ограничение? Стоимость активации 10 единиц божественности. Получена одна единица божественности, ограничение города начала. Все, все пять единиц божественности получены. Броня, что по своим свойствам точно превышает F-ранг, а быть может даже и I-ранг, готова. Проверим опытным путем и сравним, какие у нее пределы прочности. В родном мире такую смогли пробить единицы. Я закружился по поляне, стремя себя бывать максимально быстро, бесшумно и безболезненно, то есть эффективно. Отвод глаз работал как надо, и лишь изредка после очередной ликвидации противника мне требовалось обновить его, прежде чем вновь пустить со в пляс. Расходы моей внутренней энергии дикие, но ну что ж поделать? Тревога! Ну надо же! На седьмом трупе заметили. Вот от зоркость, вот от мастерство! Подкрался к двум обернувшимся башкам, что прямо сейчас ошалело пялились на трупы сородичей в центре поляны. Клинки из костей вонзились в основание черепа. Даруя ребятам возможность подумать над своим поведением. Ещё два лёгких очка божественности. Гад, гад! Сокрытие вновь спало, и соперники заметили меня, потихоньку смещаясь поближе. Попытка взять в кольцо, ребята. Я из многомиллионной зомби-ловушки вышел целым и невредимым. А вы мне тут басни травите. Да и поздно уже. Броня, оснащенная оружием ближнего боя, заряжена. Я эти нити с божественности потратил, а заработал девять. Еще два было изначально, и того шесть. Рыжего придется валить последним, когда закончатся свидетели. С учетом всего выясненного об этом говнистом башке, я точно знаю, он постарается свалить, как только поймет, во что ввязался. Как говорили у меня на родине, имеющие уши услышат, имеющие глаза увидят. имеющий мозг поймет. Вот и я услышал, увидел и понял достаточно, чтобы реально оценить жизнь не большей части местных обитателей. Все они, придя в этот мир, меняют себя акулами. Потом их быстро ставят на место. И тут либо новенький божок меняется, превращаясь в пиранью падальщика, либо доказывает на деле, чего стоит. Город начала бассейн с пираниями. А кланы внутри него из-за пределами первой границы. Это убежище для потенциальных акул. Те, кто не сломался, кто проявил себя, кто поставил на кон жизнь, но не прогнулся и при этом не стал совсем уж отбитым кретином, идут в кланы. Нет, даже не так. Их забирают в кланы и защищают своих адептов. Даже если осталась последняя жизнь и выписан красный билет. Да, я много бродил по улочкам. Мало говорил, но много слушал. Этот рыжий не акула. Он Ираня, альфа-перания, собравшая вокруг себя других таких же, чтобы нагнуть ближнего ради собственного кармана. Я не берусь судить, правильный ли это путь, но я могу сказать, что он мне не подходит. И здесь не найдется никого, кто всплакнет, если пузан вдруг исчезнет. Ты кто такой? Завел шарманку переговоров один из змеелюдов на службе Брихтена. Не важно, посмотри, сколько он наших положил. Бегада! Он же костовал магическое заклинание один из конвоиров. Человек, между прочим. Вас осталось всего шестеро. Весь дальний край поляны зачищен. Ладно, давайте посмотрим, чего вы стоите. Первое заклинание, что отправилось меня, было металлическим стержнем полутораметровой длины. Его метнул здоровяк с телом быка и рожей, напоминающей умственно отсталого кузнечика. Над этой рожей возвышались два кривых рога. Между которыми светилось пятно, выстреливающее железяками. Летели они быстро, но по предсказуемой траектории. Увернулся, плюхнувшись по колено в болото. Откуда оно тут только взялось? Аймал его! Закричал шестиглазый жук с четырьмя лапами, две из которых опустились к земле. По ним текла вода. Попытался высынуть ногу, но хрен там, как с молу закатали. Напрягся, и субстанция потихоньку начала трескаться, а нога высвобождаться. В этот момент по броне прилетел огненный шар, не оставивший царапины. Слабенький маг какой-то опозорился. Шух. А вот железное копьём, чащеся со скоростью даже большей, чем выпущенный на олимпиаде снаряд, обеспокоило. Пришлось сосредоточиться и внимательно проследить за опасным подарочком. Двумя руками резко ударил в сторону, выгибаясь всем телом, лишь бы пропустить посылку мимо. В последний мгновение успел сжать пальцы и ухватиться за брошенное странным богом оружие. Даже из ловушки вытащило, пронеся пару метров по поляне. Не будь брони, с лёгкостью оторвало бы ногу, а так просто побаливало. Это как вообще? В шоке лепетал один из шестёрки. Технически не очень сложно. Главное уловить траекторию и иметь достаточную взровную скорость для перехвата. На, да, попробуй сам словить. Обеснёл я, швырнув в направлении его глотке перехваченное копье. Фы, не успел. Вы убили соперника, младшее божество седьмого уровня. Активирована способность Контроль эволюции. У соперника имеется 3 единицы божественности. Обнаружено ограничение Гордо начало. Желаете поглотить всю либо определённую часть божественности противника, игнорируя наложенное ограничение. Стоимость активации 10 единиц божественности. получено одна единица божественности, ограничение города начало. Сейчас застрекотал четырёхлапый жук, и в меня полетели струи прозрачного то ли клея, то ли смолы. Подставляться не стал и ушёл в сторону. Вот только моё движение прочитали, и я угодил в очередную ловушку. Из чёрного крохотного портала выскочил кулак, покрытый рыбьей чешуёй. Сжимая кинжал, он с размаху ударился мне в бочину. Как говорится, удар в печень никто не вечен. Не пробил броня и ранга или выше. Рявнул откуда-то из портала любитель дистанционных атак и уже через мгновение был выточен ной. Работа та: схватить балбеса за ручку, потянуть на себя, пользуясь немалой для новичка силой, выломать сустав, проигнорировать крик боли, выдрать из пальцев кинжал и ранга и вонзить его в оставшуюся в портале щель. Получена одна единица пожесточности. Ограничение города начало. И снова в меня файрбол прилетело. В этот раз прямо по забрал у шлема. Искусно кидает зараза, хоть и слабовато. Я даже не вижу кто именно. Магия какая-то. Вперёд помчалась парочка людей с мечами и щитами, а странный бычара начал копошиться в мешке. Люди оказались похожие как две капли воды. Близнецы, возможно. У одного засветился щит, оттуда выскочил фиолетовый кошак. Будто бы нарисованный красками. Второй взмахнул мечом, направив в меня рой каких-то насекомых вроде ос. Тысячи ми застучали по броне Осы, пытаясь найти лазейку. Вот только броня у меня монолитная, даже глаза прикрыты пластинами. И не спрашивайте, из чего они сделаны. Мяу! Рванул нарисованный кошак, слегка поагрязавшись на своего владельца. Дрянной контроль над заклинанием, у братьишки. Только полутораметровая фиолетовая киса прыгнула, как я сместился, и схватил её сперва за грудки, а затем и за шкирку. Пушистая ванзила мне в руку клыки и зубы. Но что-то пошло не так, и прокусить не получилось. Непонятная магия, и выглядит странно. Впрочем, испытывать её возможности по урону без брони не собираюсь. Осознав всю четность бытия, котик посмотрел на меня огромными глазами и уже спустя секунду отправился в полёт. Милосердный и дальний. Бас, ядовитые жужи убийцы не могут найти ни единого стыка. Мои способности бесполезны. Шакатана, он как котёнка отбросил. На этом наше полномочие всё. Сражайтесь, трусы! Гаркнул рыжий, но те лишь пожали плечами и попытались сдаться. Звеняйте, мне надо поговорить с этим красавчиком один на один. Быстро и милосердно прикончил их, получив еще две единицы энергии. А, у каждого по четырнадцати единиц божественности и девятые уровни. Мог неплохо так заработать. Так, что-то у меня с математикой не то. Их было шестнадцать. Я убил девятирых, затем еще одного скопием, одного в портале и двух сейчас. Должно остаться три и Бриггтона, но их два. А куда гнул, делся? Сдохни! Со спины прилетел мощный удар. Я даже сообразить ничего не успел, а моё тело уже отреагировало, согнувшись в три погибели и перекатившись в сторону, чтобы избежать удара. Как он тебя подсчётял? За что мы выложили такую сумму за твоё развитие? Паниковал и ныл Бриктон, формируя в руке шар огня. А! Так вот, кто фейерболами в лицо бросаться любит. Та откуда? Какой ты отвратительный человек. Гнук, кстати, на выпад внимателя никак не ответил. Он ведь и сам не знал ответа, а до меня только сейчас дошло, что собачья вонь ударила в нос за мгновение до атаки. Но говорить им об этом я, конечно, не буду. Давай, Эрбендол, не бросня на него сеть. Истошно вопил Бриктон, призывая бычару с уклонениями ускориться и набросить на меня какой-то артефакт. Очень уж похоже на сеть древнеримских гладиаторов с арены. Он и бросил. А я что? Я перекатился и чуть было не угодил в смолу жука. Кто же так кидает джибель? Всё истерил пузатый, а рогатый пошёл вперёд за своей сеткой. Да только провалился ногой в ловушку, из которой я с трудом выбрался. Пока копытный возился, мы с Гнолом сцепились не на жизнь, а на смерть. Я выпотрошу твои кишки и вырву из тебя и с твоего панциря. Ты будешь мечтать о смерти, но я не подпущу её. Я чую твой запах. Это ты, новичок. Ты раскроешь мне все свои секреты. Тебе не удастся спастись. Моё оружие диранга хватит всего одного удара, чтобы раскрошить твою скорлупу.